Глава 21. Арсений Гай. Неудачный день выбрал Капка для первого разговора с затонскими ребятами об Аркасе. Ремесленники пришли не выспавшиеся, но возбужденные событиями минувшей ночи. Только и разговору было, что о фугасках, зажигалках, зенитках. Все же Капка решил не откладывать дело и потолковал с кем надо в своем цехе, а в обеденный перерыв успел перекинуться словечком с ребятами, работавшими в других цехах. Тут опять едва не вышло столкновение с ходулей. Он влез в кружок ребят, обступивших Капку, на заводском дворе. «Это еще вопрос, обязан ли я на этих морячков работать?» Если тем более хорошего от них мало Только и знает, что насмешничают над нашим же братом Тебя, Дульков, кстати, никто и не просит Участвуют желающие добровольно А ты спрашивал меня когда-нибудь, желающий я или не желающий Ты бы взял да спросил Дульков, ты имеешь себе желание за это дело браться Тогда бы и знал А то у вас Дульков заранее уже выходит какой-то вроде печальный демон, дух изгнания И он обиженно отошел в сторону. просто ты, Лешка, в самом деле!» «Мне бросать нечего! Ты вот гляди, Батырев, сам не прокидайся, если такими подобными ребятами бросаться начнешь! После не подымешь!» Вообще прав был поэт, сказавший «Тяп-да-ляп, не построишь корабля!» Тысячу раз прав! Не столь уж хитрое дело было сговориться с ребятами и убедить ремесленников, что надо помочь юнгам. Не так уж трудно, в конце концов, Было уломать разобиженного Лёшку. Но когда решительно всё, казалось, было обдуманно, сотни непредусмотренных трудностей, мелочей и помех стали мешать делу. Простая, скажем, вещь-гвоздь. Но если нужно, чтобы на обшивке он был медный, а время такое, что и простых железных не хватает, то за каждым гвоздём набегаешься. Старые барка очистили от песка, ракушек и засохшей тины. Крепкий дубовый набор судна был еще хоть куда, только два ребра шпангоута оказались сломанными. С обшивкой дело было хуже, она сильно пострадала. Надо было местами перешить борт. Тест для этого выхлопотал на лесной пристани сам Виктор Сташук. Много хлопот было с нефтяным двигателем. Он заржавел, в выхлопной трубе застрял дохлый рак, чугунный маховик был расколот, бачок проел окалина. Тут дела было много. Кое-что пришлось отливать заново, отдельные части перетачивать. Работы хватало. синегорцы решили сами собрать все навигационное хозяйство для Баркаса. Набор сигнальных флагов коллективно и не без содействия товарища Плотникова выпросили у клуба водников. Флажки висели там без дела, на террасе читальни, ведомственно изображавшей палубный балкон. Посуду для камбуза ребята собрали сами. Правда... С этим были неприятности, и пришлось вернуть в заводскую столовую оловянные ложки, вольно заимствованные оттуда. Хадуля на этот раз переусердствовал. Зато все кружки и тарелки были честно добыты сенегорцами у матерей путем длительных уговоров. сервис подобрался несколько пестрый, но под донышком каждой кружки и тарелки был герб синегорцев Над этим потрудились немало Тимсон и Валерка. Кира Степушкин, бывший, как известно, лучшим искателем металлолома, подобрал где-то маховичок, как раз такой, какой требовался Баркасу. Кроме того, он притащил старый охрипший клаксон от грузовика. Коля Марченко принес пластинки «Раскинулось море широко и прощай, любимый город». Хотя патефоном еще не обзавелись, но начало делу было положено. В Вене Кунс, выхлопотал у отца в больнице маленькую походную аптечку. Юра Плотников оснастил корабль шахматами. Каждый старался участвовать как мог в строительстве корабля. А когда потребовались занавески на четыре окна в маленькой каютке Баркаса, пришлось обратиться к помощи Риммы, и она шила примилые гординки. Валерка был немножко разочарован в своих цитистых мечтах. Начальник школы, последнее время очень торопивший ребят, приказал, чтобы окраску Баркаса дали защитную, как того требовало военное время. борты каюту Баркаса юнги замалевали сизой шаровой краской. Так теперь красили все пароходы на Волге. Этот цвет помогал судам оставаться незамеченными с воздуха. Дело подвигалось очень медленно. Уже давно перестали годиться на свистки, пожухшие, ставшими ломкими, словно испеченные солнцем стручки акации. Уже привезли на дощаниках из близкой дубовки тяжелые дыни скороспелки с зеленой сетчатой кожей, похожей на крокодилову. Плоты пришли с далеких верховьев Волги. Огромные плавучие поля из душистых бревен, связанных цепями в четыре яруса с домиками и мостками. Плотогоны рассказывали, как отбивались они от самолетов, как горели плоты, попавшие в пылающие струи Волги, когда на поверхности воды растекался и плыл горящий мазут из взорванной нефтянки. Близилась осень. Дул горячий суховей из прикаспийских пустынь, а с дона дымный ветер войны гнал все ближе к Волге неслыханное и грозное бедствие. На пристанях и на базаре поговаривали, что, пожалуй, немца до Волги не остановить. И в эти уже тревожные дни ремесленники и юнги приготовили баркас к спуску. Накладными буквами из латуни вывели название на обоих бортах «Арсений и Гай». И на скулах носа прибили по маленькому гербу синегорцев. Не всем был понятен этот знак, но так хорошо поработали друзья капки Бутырева, что строгие балтийские юнги не стали спорить. «Штучка медная, красивая, пусть блестит себе». Наконец, все было готово. Начальник школы, теперь ежедневно бывавший на заводском дворе, где стоял на стапелечках и салазках баркас, разрешил спускать корабль на воду. В маленькой каютке на стенке около барометра повесили портрет Арсения Петровича Гая в военной форме. На спуск обещал приехать сам товарищ Плотников, но что-то задержало его. Начальник решил не ждать и приказал готовиться к спуску. Гирлянда разноцветных, пестрых, как на елке, сигнальных флажков протянулась от носа и кормы Баркаса к высокой мачте. На гафеле мачты подняли флаг военно-морских сил Советского Союза. Баркас покоился на катках, выложенных по отлогому склону берега. Все, что могло блестеть на баркасе, было начищено и яростно сверкало на солнце. Ветер пробегал по флажкам, как по клавишам. На мостках у берега усердствовал духовой оркестр школы «Юнг». Рьяно рявкал огромный басистый геликон, едва не удавивший в своих медных кольцах коротышку трубача красного от натуги. На медных тарелках барабана вспыхнув лязгали расплюснутые солнечные блики. Других инструментов слышно уже не было. На палубе баркаса вдоль протянутого леера выстроились пятеро юнг, первыми справа Сташук и Полихин. Начальник школы, легко не держась руками, взошел по трапику, приставленному почти отвесно к борту. Он поискал глазами среди ремесленников капку, знаком подозвал к себе и, нагнувшись через поручни, пригласил зайти на борт. Капка вскарабкался на палубу. Начальник поднял руку. Оркестр замолк. Все приготовились слушать. Но никто не ожидал, что капитан первого ранга Иванов-Тарпанов так странно начнет свою речь. — Кто из вас, друзья, слышал такое слово? Батрахо Миомахия. Начальник лукаво оглядел собравшихся. Все молчали. Никто не знал такого слова. Даже Валерка... И тот его никогда не слышал. Слово трудное и длинное. И означает оно по-гречески «война мышей или лягушек». Учил я когда-то в старой гимназии греческий язык, и даже двойку получил за это самое слово. А уж за что тебя в детстве выдерут или пару лепят, это никогда не забудется. Почему же я вспомнил это слово именно сегодня?» «А потому, друзья, что вот и у нас сперва была тут этакая батраху миомахия, не в обиду вам будет сказано. Но кто из вас сухопутных мышей изображал, кто земноводных лягушек, это вы сами разбираетесь. Только о подвигах ваших ратных я был наслышан. И скажу вам со всей откровенностью, не по себе мне было».